Эльнора застает меня лихорадочно копающейся в гардеробе. Вечная проблема всех женщин нечего надеть, и не хватает места в шкафу для обновок. Всегда считала себя свободной от тщеславия, но не выглядеть же пугалом. Вэл, ты куда-то собираешься на ночь, глядя? подозрительно спрашивает Эль. Убили Лору Нуриш. Я оказалась свидетельницей, и следователь, ведущий дело, пригласил меня на ужин. Выпаливаю практически без пауз, раздираемая вопросом, уместно ли вечернее платье или достаточно ограничиться нарядной блузкой и юбкой. Сестра подтверждает мою убежденность в том, что из всего потока информации женщина выделяет лишь ту, что отвечает ее интересам. «Ты идешь ужинать с мужчиной?» «Он не мужчина». Я удрученно вздыхаю. Он сотрудник службы правопорядка Хейзара и некромант. Макс с темным даром. Правда, что в нем темного, я пока не поняла. Ой! Пугается Эльнора, разве их всех не извели? Один остался точно Ален Герзе, Макс смерти высшего уровня. И он позвал тебя на свидание. Глаза сестры и без того немаленькие округляются еще больше. Это «Не свидание», — объясняю терпеливо, словно ребенку. «Кто-то заколол нашу Грымзу. Я случайно обнаружила труп, и Гарлен вызвал господина Герзе расследовать убийство. Тот, в свою очередь, попросил меня рассказать ему о покойной». «И для этого ты перерыла весь шкаф?» — скептически ухмыляется Эльнора. «Перестань», — отмахиваюсь я, — «это деловой ужин». Но если мне в кои-то веки довелось выбраться в ресторан, хочется не прослыть чучелом. Звонок в дверь заставляет нас вздрогнуть. Пока усиленный магией звук проносится по дому, я успеваю влезть в платье, это быстрее, и провести расческой по волосам. «Я пошла», — чмокаю Эль в нос. «Удачи!» Краем глаза замечаю, что сестра осеняет меня священным знаком. Смешно и трогательно. Господин Герзе на крыльце нашего дома с любопытством разглядывает древнюю каменную кладку. «Первый раз вижу строение до магической эпохи. Прекрасно выглядите, госпожа Жере. Куда идем? «Вы хотите ужинать или беседовать?» «Спрашиваю прямо. Если не нужны лишние уши, то стоит посетить ресторан «Волшебная ночь», а коли голодные, то подойдет домашняя трапеза. Там невероятно вкусно кормят». «А как вы смотрите на то, чтобы все это совместить?» Взгляд некроманта из-под ресниц светится лукавством. С языка чуть было не срывается, что тогда лучше развернуться и насладиться ужином, не сходя с места. Эльнора отлично готовит, и сегодня у нас была курица под сливочным соусом и замечательный пирог с ягодами, который я теперь вряд ли попробую. Сестренка, наверняка заест им сердечные неприятности. Но когда мне выдастся случай выбраться в свет, да еще и с кавалером? Небесная пташка. Это недалеко. Я не ожидаю, что мне подадут руку, и очень удивляюсь, убеждаясь в обратном. Теперь соседским кумушкам будет о чем посплетничать. Но если вести себя так, чтобы не вызвать слухов, следует сразу идти служительницей в храм и носа за порог не высовывать». Дейнер поздним вечером от себя же пары часов ранее отличается лишь отсутствием выгуленных собачек и включенным освещением. Фонари у нас красивые, переливаются всеми цветами: от серебристо-голубого до золотисто-оранжевого, теплыми огоньками сияют окна домов, разгоняя мягкий полумрак. Очаровательный город, замечает Герзе. Не поспоришь. Чудесное, тихое, безмятежное болотце. Камень, брошенный в озеро, даст круги. Попав же в трясину, медленно пойдет ко дну. Убийство Лоры Нуриш — тот же камень. Ему не по силам всколыхнуть Дейнер. «Я родился точно в таком же городке на севере Скрейтара, продолжает Мак. «До сих пор скучаю». Последние семьдесят лет в Хайзаре выдались довольно напряженными. Носителей темного дара» осталось слишком мало, а потребность в них выросла. Никак не выберусь даже на несколько дней. Пусть никого из близких у меня там уже нет, хотелось бы взглянуть, во что превратился Эр Крок. «У меня проблемы со слухом. Семьдесят лет в столице?» Делаю вид, что верю. Женщины склонны преуменьшать свой возраст. Мужчины похожи наоборот стараются выглядеть солиднее. «Мы пришли, господин Герзе». Пташка не самый роскошный ресторан Дейнера, зато необычный. Его хозяйка, госпожа Авельш, в свое время загорелась идеей соединить оригинальность оформления с изысканной кухней. Общего зала, как такового, в заведении нет. Есть множество плетёных беседок с открытым верхом, которые их создательница любовно нарекла гнездышками официанты носят шапочки с забавными крылышками по бокам, потолок расписан под небо с кудрявыми облачками, порхающие тут и там весело щебечущие птички создают приятный ненавязчивый фон. В дверях мы сталкиваемся, кто бы мог подумать, с Марленой и Рейш. Брюнетка слегка задевает меня локтем, в надежде, что придется извиняться. Зачем последуют неминуемые представления и тому подобное? Обращаю ее чаяние в прах, предпочитая не заметить нарочитой неловкости и взамен получаю ядовитую усмешку. Теперь точно весь дайнер будет в курсе, с кем и как я проводила вечер. Некромант озирается, затем улыбается. Бежу неплохо постарался, иллюзии как живые. «Вы можете определить автора заклинания?» Удивляюсь я, усаживаясь в ближайшее гнездышко. При условии, что мне известна его аура. С Гергом бежу я знаком. Герзе садится напротив меня и жестом подзывает официантку. Красавица в крылатой шапочке плывет к нам, соблазнительно покачивая бедрами. Заказываем мы то, что она настойчиво рекомендует. Фирменную утиную грудку в соусе и пирог с птицей. Ловлю себя на мысли, что нормальная девушка, дабы создать о себе благоприятное впечатление, ограничилась бы чашечкой чая и крошечным бисквитом. Но я примитивно хочу есть, и мне все равно, какого мнения обо мне столичный маг, хотя он сам набрасывается на еду так, словно голодал неделю. «Простите», — извиняется он, заметив мой неосторожный взгляд. «Я уже забыл, когда нормально ел. Кажется, позавчера днем. Нет, вроде вчера утром. М, -м, м объедение. Вежливо киваю, внутренне позволяя себе усомниться. Однако Герзеев прям заказывает вторую порцию, уминая и ее со скоростью, говорящей самой за себя. С пирогом он расправляется за минуту и откидывается на спинку небольшого диванчика, заменяющего в гнездышках стулья с выражением блаженства на лице. Только в маленьких городках умеют по-настоящему вкусно готовить. Уйду на покой, обязательно поселюсь в одном из них. Вы обещали мне рассказать, что дал опрос слуг и какие сведения собрал Гарлин. Возвращаю его с небес на землю. Все служащие в столичном доме госпожи Нуриш утверждают, что хозяин пришел рано утром в половине девятого и весь день занимался проверкой счетов заставил поднять расходные книги за все годы, запросил в банке выписки, довёл старшую служащую до истерики, а управляющего до нервного тика, но никуда не выходил, кроме как, извините, в уборную. «Нашёл несоответствие», — зачем-то спрашиваю я. «А как же? Три зря потраченных монеты. Со слугами в Дейнере любопытнее». «Люсиль Шиоль?» Старшая горничная клянется, что ничего не слышала и не видела, но Аура у нее пылает от избытка эмоций. Букет, из которого вынуто орудие убийства она лично забрала утром из цветочного магазина в Хайзаре: были ли там спицы или нет, она не помнит. Спокер изне утверждает, что занимался приготовлением ужина, тем более после обвинений хозяйки в нерасторопности. Причем госпожа Нуриш действительно выпила чашку чая на кухне перед тем, как подняться наверх. Снотворное обнаружилось в банке с чайной заваркой, но повар клянется, что ничего об этом не знал, и я склонен ему верить. Горничная Агнес Норик трепещет, словно осиновый лист на ветру, зато ее аура сияет, как бывает лишь у влюбленных людей. «Вы исключите ее из числа подозреваемых? Только когда найду убийцу». Воспользоваться амулетом с порталом мог кто угодно. Повар из кухни, горничная из другой комнаты, любой житель Дейнера или из Крейтара. Переносы занимают секунды. Этот случай, госпожа Жера, из той редкой категории, когда следует искать не улики, а мотивы. Когда мы поймем, кому была выгодна смерть Лоры Нуриш, кто ненавидел ее с такой силой, чтобы воткнуть в нее не банальный нож, а странное украшение из букета, то доказательства сами отыщутся. То есть вы предполагаете в качестве основного мотива выгоду? В первую очередь, глаза некроманта в скудном свете ресторана загадочно блестят. За долгие годы службы я убедился, что чаще всего убивают ради обогащения. На втором месте, как ни странно, ревность и месть. Обманутые жены, отвергнутые любовницы, брошенные невесты — Только вчера я закончил дело в Орстайде, где нежная, хрупкая девушка использовала амулет, прокляв своего будущего мужа. Держалась она превосходно, даже рыдала в храме, прощаясь с убитым. Если бы я не поговорил спокойным, узнав, что тот влюбился в другую и собирался разорвать помолвку, никогда бы не заподозрил столь юное и чистое создание. Поговорил спокойным. Моя рука с чашкой дрожит, и чай выплескивается на платье. Я же Макс смерти. Герзео коризненно глядит на пятно от пролитого чая, и под его пристальным взглядом оно просыхает и исчезает. Это входит в мои обязанности. А с госпожой Нуриш вы поговорили? Увы, это бессмысленно. В момент смерти она спала. Распрашивает же женщину воюющую со всем миром, есть ли у нее враги, по крайней мере, глупо. Я предпочитаю тревожить покой мертвых лишь тогда, когда существует необходимость. Сейчас меня больше интересует та дама, что попросила вас отнести документы, как ее Марлена Рейш. У вас хорошая память. Кстати, это та яркая брюнетка, с которой мы еле разминулись при входе. Примечательная особа. В какой-то момент мне показалось, что она вцепится вам в шею. Вы явно не ближайшие подруги. Все женщины в нашем городе, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Слишком остро ощущается дух соперничества. А с госпожой Рейш мы практически не общаемся. Она работает в другом отделе. Тогда почему она обратилась за помощью именно к вам? Марлена решила, что Цветочная улица, где расположен особняк Нуриш, и Цветная, где живу я, практически одно и то же, даром, что их разделяют два квартала. Она так плохо знает город. Насколько мне известно, она родилась и выросла в Дейнере. Покойная выделяла Рейш из служащих управления. Да, Лоре нравились лезть и подобострастие. Это не означает, что начальница покровительствовала Марлене, Она лишь не орала на нее как на остальных». Госпожа Нуриш распекала своих сотрудников, имея к тому основания. Герзе прищуривается, заглядывая мне в глаза. «Никто не заслуживает, чтобы на него повышали голос. Особенно, если этот кто-то подчиненный и зависимый человек». Госпожа Нуриш могла придраться к тому, что мы шелестим бумагами, скрипим самописками, громко кашляем, неподобающе одетой или, упаси Всевышний, пользуемся духами и косметикой. Вчера она делала выговор за попытку ответить на несправедливое замечание. Сегодня ставила вину смирение и кроткое молчание. В управлении статистики работают неглупые, талантливые, энергичные женщины. Вся вина которых в том, что они своевременно не вышли замуж и вынуждены сами заботиться о своем пропитании. С обязанностями они справляются. Маг продолжает изучать мою физиономию. Подавляю возникшее желание провести по щеке рукой, чтобы вытереть несуществующую крошку от пирога. Упокоенный прекрасный розарий. Вдруг замечает он не в попад. Букеты во всех комнатах, ухоженный сад. Она любила цветы? Если и так, то она хорошо скрывала это. О саде и Розарии заботилась известная в Дейнере фирма. Детей, животных и садоводства Лора Нуриш относила к категории досадных раздражителей, мешающих наслаждаться жизнью. «Бедная женщина». Герзе повторяет слова Бежу, но в его голосе я слышу искреннее сочувствие. «Каково это?» «Быть всеми ненавидимой?» «Кажется, один муж относился к ней с теплотой». Меня сразу поразило, что сотрудники службы правопорядка воспринимают зверскую смерть госпожи Нуриш лишь как некое неудобство, мешающее им вовремя явиться домой к вечернему чаю. А слуги и вовсе переживают исключительно об утрате места. Вы при всем желании не говорите покойно и дурно, не можете сказать про убитую ни одного доброго слова. Мне очень жаль, Нору Нуриш. Прожить 97 лет. «И не знать любви?» «Почему же не знать?» Я кривлю губы в подобии улыбки. «Спросите Лагису Кореш, какая пылкая любовь связывала госпожу Нуриш, тогда еще Аршер, с ее бывшим женихом Морежем Рузеком. Настолько страстная, что Мореж вернул Лагисе помолвочное кольцо накануне свадьбы. Девушка выпила флакон успокоительной настойки из тех, которым прилагается инструкция не больше трех капель на стакан. Шер Вейзах чудом откачал глупышку. А госпожа Арша сбросила Рузека через месяц, когда он ей надоел. Еще можете поинтересоваться у жены Урсьена Олеева, почему та выгнала мужа из дома. Или у Сольен Юрзек, отчего она осталась одна с ребенком. Господин Юрзек, рассчитывая на несметные богатства, поспешил оформить развод в храме. Только их вечной любви с Лорой хватило на полгода. Или «Не продолжайте». Некромант умоляюще вытягивает ладони. «Я понял». Кроме откровенного хамства по отношению к слугам и подчиненным, Лора Нуриш постаралась насолить всем женщинам в Дейнере, уводя их женихов и разбивая семьи. Не ради глубоких чувств, а из прихоти. «Госпожа Жере, а у вас лично был повод ненавидеть покойную?» Учитывая, что она восемь лет была моей начальницей, я смеюсь уже от души. Признаюсь, редкий вечер я возвращалась домой, не желая грымзи провалиться в преисподнюю, лопнуть от гнева, захлебнуться собственным ядом, лишиться языка и еще множества милых вещей, которые может пожелать женщина, если ее хорошенько разозлить. Но я плохая подозреваемая, господин Герзе». С двух и до восьми вечера я просидела в управлении статистики в одной комнате с тремя своими коллегами и не отлучалась ни на секунду. Вам сообщить их имена и адреса? По досаде, вспыхнувшей в его глазах, я понимаю, что угадала. Становится грустно и неприятно. Он действительно считает меня причастной. Одному Всевышнему известно почему. Отсюда и приглашение на ужин, и душевные разговоры, и лесть, после которой я должна была расслабиться и выдать себя. «Похоже, вы еще не в курсе, господин Герзе. Моим голосом можно заморозить чай в чашке. Но я, дочь бывшего начальника службы правопорядка Дейнера, провела у отца в кабинете большую часть своего детства и юности. Захоти я расправиться с Лорой Нуриш, Ни за что не стала бы выбирать столь экстравагантный способ убийства. Крохотный безликий амулет и несчастный случай — идеальное преступление, когда виновные у всех на виду, а доказательств нет и не будет. Золотой я кладу на стол преувеличенно громко, привлекая внимание официантки. Подлетевшая девушка в смешной крылатой шапочке забирает монету быстрее, чем ей успели бы помешать. Привычка. «Желаю вам доброй ночи. Не трудитесь меня провожать». Уходить, как королева, научила меня няня, низкий поклон добрейшей женщине. Что ж, по крайней мере, я отлично поужинала. Эльнора, конечно же, не спит, поджидает меня в коридоре и просачивается за мной в комнату. «Вэлл!» well. — в ее голосе сквозит жадное любопытство — Неужели этот симпатичный молодой человек — некромант? Ни из одного окна нашего дома крыльца не увидишь. Соответственно, сестра подглядывала через глазок в двери. На ее месте я поступила бы точно так же. «Никакой он не симпатичный», — фыркую я. «Самонадеянный, наглый, отталкивающий тип. Представляешь, он заподозрил, что я имею какое-то отношение к убийству нашей Грымзы. Он тебя плохо знает». Эль насмешливо морщит носик. «Если бы ты надумала прикончить стерву, провернула бы это столь виртуозно, что никто бы не догадался. Никогда не забуду, как ты проучила госпожу Вергиш в институте. Она ведь так и не поняла, что ее увольнение — дело твоих рук». «Нечего было срывать зло на первокурсниках. Своими студенческими проделками я не горжусь, но считаю их оправданными». Мерзкая преподавательница, унижавшая нас каждое занятие, получила по заслугам. Может, мое обостренное чувство справедливости и натолкнуло Герзе на мысль, что я и здесь вступилась за обиженных и угнетенных. Я была близка к этому, когда Нуриш прицепилась к Эльноре сразу после объявления их свадьбы с господином Шволе. Но Эль предпочла уволиться, разумно решив, что замужней, да с папиным наследством ей работать не обязательно. Все ограничилось единственным скандалом и моим пожеланием, мысленным, увы, Лори Нуриш всех мук преисподней. Сестра присаживается на подоконник, любуясь ночным Дейнером. Из окна моей спальни открывается чудесный вид на улицу с мерцающими фонарями. Вэл, я совершаю ошибку, выходя замуж за Майрона. Мне приходится нервно сглотнуть. Первый раз за полгода Эль спрашивает моего совета. Все, что я слышала раньше, восторженные оды о том, какой Майрон замечательный, щедрый, красивый, галантный. Сестренка, это твоя жизнь, твой выбор тебе решать. Мое мнение может быть лишь предвзятостью старой Девы, черствой и бессердечной. Я не верю в любовь, разве что на страницах романов. Еще меньше доверяю смазливым молодчикам, вроде господина Шволи. Он ведь и раньше встречался. Самили Грис, Эльнора пристально изучает ночное небо, словно ожидая прочесть будущее по звездам. Жестокую фразу «Он и теперь ее лапает и вряд ли вообще бросит» мне удается сдержать. «Скажи, я красивая?» — продолжает допытываться сестра. «Ты, милая, осторожно подбираю слова, особенно когда улыбаешься». «Но на обворожительную куколку с праздничной открытки не похоже», — грустно вздыхает Эль. «Даром, что голубоглазая блондинка. Я же все понимаю, Вэл, и что Майрон женится на мне ради преданного, и что он не тот человек, который будет хранить верность после свадьбы. Только я люблю его и хочу стать его женой, пока не поздно родить детей. Ради этого ты заранее готова смириться с изменами? «Я надеюсь на хорошее, Вэл, что семья и ребенок изменят моего мужа к лучшему. Если я приложу все усилия, создам уютный дом, в который его будет тянуть всегда, ему незачем станет искать удовольствий на стороне». Теперь я тоже старательно вглядываюсь в окно. Тонкий серп луны зацепился за шпиль дома напротив и повис, насмешливо подмигивая. «Человека не исправишь. Можно привить ему манеры» дать образование, обучить, обтесать. Его суть никуда не денется. Блудливого кота можно удержать дома лишь одним путем, но сомневаюсь, что господин Шволи на подобные меры согласится добровольно. «Эль, что бы ни случилось, я останусь твоей сестрой. Поддержу и помогу. И двери родительского дома для тебя всегда открыты». А в крайнем случае я могу попросить у добрейшего господина Бежу амулет для котов и проверить, насколько люди отличаются от животных. Благодаря благословенной политике управления статистики, разделившей рабочий день на две смены, утреннюю и вечернюю, я избавлена от необходимости вставать ни свет ни заря. Могу проснуться, когда захочу, и поваляться, думая о приятном заказанных новых шторах в гостиную, планируемом отпуске на побережье, недавно выпущенном романе любимой писательницы, булочках с корицей на завтрак. Так хорошо лежать в мягкой кровати, потягиваясь и мечтая. Голос Эльноры раздается громом среди ясного неба. «Вэл!» «Ох, зачем же так орать?» «К тебе пришли!» Злая, как черт вылезаю из постели. Если не пожар, потоп или соседский кот, застрявший на яблоне в нашем саду, пусть отправляются в преисподнюю. Внизу меня ждет Кавиш Гарлен. Топчется в холле с таким выражением лица, словно вместо чая ему поднесли уксуса, а запить не дали. «Вэлора», — тяжелый вздох, — «такое дело...» Марлена Рейш заявила, что она в глаза не видела папку с документами, которую вы принесли домой, госпоже Нуриш, никуда вас не отправляла и ни о чем не просила. Сначала я соображаю с трудом, затем смысл его слов складывается в определенную картину. Следовательно, меня обвиняют во лжи. Хуже. Гарлен смущенно переминается с ноги на ногу. Получается, вы теперь главное подозреваемая. От возмущения я открываю рот, втягиваю воздух, затем рассудок берет верх над эмоциями, и вместо ругательств я спрашиваю. Так я что, арестована? Пока нет, но Герзе потребовал вызвать вас в службу для очной ставки с госпожой Рейш. Я не стал никому поручать, как видите, сам У Огюист бы мне не простил, если бы его дочь... Провели по городу под конвоем. Огромным усилием воли мне удается полностью овладеть собой. Благодарю, Кавиш. Идемте. Эль сует мне в сумочку объемистый сверток. Кусочек пирога. Отложил их вчера, думала, съешь на завтрак. Кусочек своим немалым весом оттягивает сумку до пола. Чувствую себя провожаемой в тюрьму. Не хватает только скупой слезы, преданной до гроба прислуги. К сожалению, в целях экономии служащих мы не держим. Придется обойтись пирогом. Гарлин вежливо открывает передо мной дверь, предлагает руку. Интересно, он сам хоть на минуту допускает, что я подстроила убийство Нуриш. Кстати, как бы я это провернула? Нашла наемника, прикупила амулетов с порталами, зачем-то оказалась первой на месте преступления, спицы в букет тоже заранее насовала. «Бред!» «Кавиш, не хотите, не отвечайте. Но у всякого преступления должна быть причина. Какие мотивы приписывают мне?» Бывший помощник отца закусывает губу. Понятно, что его раздирают сомнения. Долг перед покойным наставником и верность своим обязанностям. Первое побеждает. Грзе с утра пораньше опросил служащих управления. Доброжелатели тут же поведали, как месяц назад Нуриш со скандалом выгнала вашу сестру. Думаю, некромант решил, что вы затаили зуб на начальницу. Горько усмехаюсь. Если бы каждый человек в Дейнере мстил госпоже Арши Нуриш, ее прикончили бы семь лет назад. Еще раз спасибо, Кавиш. Гарлин виновато склоняет голову. Надеюсь, это недоразумение скоро прояснится. Некромант ожидает нас в кабинете главы службы. Я уже по привычке направляюсь к вытертому креслу в углу. Сколько часов я провела в нем, любуясь папенькой. Как вовремя вспоминаю, для чего меня привели, и сажусь в то, что выдвинуто в центр комнаты. «Доброе утро, госпожа Жере!» — приветствует меня Герзе, поднимаясь при моем появлении. Гневно оглядываю его с ног до головы и сухо киваю, не желая тратить время на лицемерные расшаркивания. Возникла необходимость уточнить некоторые моменты. Мак лучезарно улыбается, вызывая желание чем-нибудь в него запустить. За неимением спицы, хотя бы сумкой с пирогом. Храню гордое молчание. То ли я пропускаю команду, данную через амулет связи, то ли все было оговорено заранее, но дверь распахивается, и моему взору является рейш в сопровождении Сережа. Лойс мастерски направляет Марлену к креслу напротив. «Итак», — в голосе Герзе ничем не прикрытое довольство. «Госпожа Жере, повторите, пожалуйста, каким образом вы оказались в гостиной госпожи Нуриш вчера вечером?» В его руках, словно по волшебству, оказывается злосчастная папочка. Нужно было выбросить ее в мусорное ведро и идти домой, пить чай с эль. В конце рабочего дня госпожа Рейш остановила меня и попросила отнести нашей начальнице важные документы. Она как-то объяснила, почему из полусотни сотрудников выбрала именно вас. По ее мнению, мы с госпожой Нуриш жили рядом. Но ваш дом на Цветной улице и особняк Нуриш на Цветочной на самом деле разделяют два квартала. Я в курсе. И тем не менее согласились. Меряю некроманта уничтожающим взглядом. Спокойно, Вэлл. Он почему-то решил, что ты коварная злодейка, не давая ему повод убедиться. Да. Герзе поворачивает голову к Марлене. Госпожа Рэйш, вы слышали показания Велоры Жире? Не хотите что-либо добавить? Хочу. Подобострастно улыбается бывшая подхалимка Нуриш. Все, что рассказала данная особа, — ложь. Я не пересекалась вчера с госпожой Жире в управлении, ни о чем не просила, и эту папку. На маникюренный пальчик указывает на нее, вижу впервые в жизни. Вы готовы поклясться именем Ее Величества? Герзе подается вперед. Секундное замешательство и уверенный ответ: Готова. Некромант смотрит на меня. Итак, госпожа Жире, что вы теперь скажете? Ничего. На самом деле, я высказала бы очень многое, но не в кабинете службы и не под участливым взором Гарлина и Сережа. А с Рэйш я с удовольствием пообщалась бы на древнем, как мир, языке, выцарапав круглые пестрые глазенки. Вы знаете, что ложные показания караются штрафом или общественными работами? А также в особых случаях арестом сроком до месяца? Конечно. «Всевышний! Да за сорок лет жизни с папенькой я выучила все судебное законодательство с Крейтара!» «Вы сейчас настаиваете на своих словах?» «Я сказала вам правду». «И вас не пугает наказание?» «Первый раз слышу, что за правду наказывают». Резкий поворот, пристальный взгляд на Марлену. «А вы, госпожа Рэйш, вам не страшно лгать?» Или вы считаете, что в службе правопорядка Хайзара сидят маги вроде господина Бежу, не способные установить истину? Вчера вы не только касались папки, вы собственноручно вложили в нее каждую бумажку. У вас нет доказательств! Марлена вскакивает с места. Я... Воспользовались амулетом, стирающим следы? Вторая ваша ошибка. Лучше бы вы по старинке надели перчатки. Амулет выдает ауру создавшего его мага И господина Десара, к которому накопилось слишком много претензий, мои столичные коллеги уже призвали к ответу. «Кстати, Сьерф Десар весьма посредственный маг». Герзе издевательски усмехается. Он еле-еле получил диплом Королевской академии магии. «Вы бы навели справки, прежде чем покупать запрещенные амулеты». «На Рейш страшно было смотреть. Она бледнеет и застывает. Я же вместо злорадства испытываю смесь тревоги и азарта». «Получается, меня говорили нарочно? Специально отправили к Нуриш, зная, что я обнаружу труп? Зачем?»